Глава восьмая. Время словно останавливает свое течение. Мир замирает. Отходит на второй план. Куда-то далеко-далеко. Нет больше Ларса. Нет моих с ним проблем. И незнакомец больше не тычет в меня пистолетом. Есть лишь мужчина и я. Его темные, почти черные глаза, смотрящие в мои светлые, наверняка отдающей желтизной в тусклом освещении. Никогда не думала, что способна залипнуть на мужских глазах, но они словно удерживают меня на месте. Как будто эти глаза теперь вместо силы земного тяготения для меня. Серьезно, я не шучу. Мне кажется, я способна стоять так вечно, смотреть в них, И все. Ты точно нет, Сергея, медленно проговаривает незнакомец и разрывает наш зрительный контакт. И сразу включается весь остальной мир. Я слышу, как залаяли собаки у соседей. Ухнула сова, и где-то в доме капает вода. Слышишь, вода! Крыша течет! Восклицаю, переходя с незнакомцем на «ты». С легкостью отталкиваю его и бегу наверх, на чердак. Почему-то я в раз забыла о его пистолете и о том, что он вторгся в дом прабабушки и вообще-то опасен. «Быстрее, быстрее! Ведро где-то здесь было, железное!» Командую мужчиной, побежавшим за мной. Родители нанимали людей перекрыть крышу заново но им хотелось сохранить самобытный вид, и работники напортачили. Попутно объясняю, почему-то после наших странных гляделок так легко общаться с незнакомцем, словно он и незнакомец вовсе, а кто-то очень близкий. Или это стресс на мне сказывается. Наверняка он. С тех пор после дождя вода где-то там скапливается, в кровле а потом через некоторое время стекает. Всегда в одном месте, и всегда примерно одинаковое количество. Мы ведро оставляли с родителями, чтобы туда лилось. Это? Мужчина протягивает мне искомое. Да, оно, спасибо. Киваю и ставлю ведро на место. Я виноват. Отодвинул. Не знал, что у вас такая система. Говорит он. Ничего. Бывает, отвечаю. И мы оба замолкаем, повисает неловкая пауза. Не совсем понятно, как вести себя дальше. Он вроде как взломщик, и я его должна прогнать. Но так не хочется, если честно. Так спокойно рядом с ним. Я знаю, это все выверты моего подсознания. Никто не будет защищать незнакомую девушку от законного мужа. Никому это не надо. Люди предпочитают не вмешиваться в чужие дела. И, в общем-то, правильно делают. Часто оказывается, дева вовсе не жертва обстоятельств. Доказывать, что в моем случае это не так, гиблое дело. Просто незнакомец высокий, широкоплечий, наверняка сильный. Невольно начинаешь думать, что за ним можно спрятаться, что он спасёт. Украдкой бросаю на него взгляд, стараясь больше не смотреть прямо в его глаза. Вышло странно в первый раз. Я опасаюсь повторения. И неловко спросить, испытал ли он то же самое, что и я. Он явно старше, опытнее. Чёрт! До меня даже одногруппницы-ровесницы были опытнее. Что уж говорить о мужчинах. В общем, тему о глазах я не буду поднимать и точка. Знаешь, то есть, знаете, я не буду против, если вы останетесь. Места двоим в доме хватит. Решаюсь нарушить тишину. Спасибо, усмехается мужчина, но ничего не добавляет. И лучше на «ты». Голодна хозяйка дома? При мыслях о еде, вернее, о ее отсутствии с самого утра, мой живот решает издать предательские звуки. «Извините, то есть, извини». Поправляю себя, спотыкаясь на ровном месте, под внимательным взглядом незнакомца. «Тогда идем, Накормлю». Не волнуйся ни за крутками, которые вы с родителями оставили, как дань памяти. Быстро добавляет мужчина. Ты догадался о причинах? Ничего себе. Мне действительно удивительно. Ларс никогда бы не смог выдвинуть такую версию. Он вообще не понимает всего старого и сентиментального. И поэтому он и не знает об этом доме. К счастью для меня. Это несложно. У вас все здесь такое самобытное, красивое. Дань памяти. Я понимаю и уважаю. Он прижимает руку к груди и склоняет голову. Спасибо. Повторяю его жест, еще более шокированное. Это старый жест. Наверное, только в деревнях его кто-то еще и использует. Интересно, сколько ему лет. А если он обратень? От последней мысли снова спотыкаюсь и едва не падаю, но руки моего незваного гостя ловят меня. И вновь спасибо, произношу с удивлением, чувствуя себя так, словно я на своем месте, словно самое правильное это стоять в объятиях этого человека, или все же не человека. Ведь нужно просто спросить: скажи. А ты...